Федор Кузьмич Сологуб, 1863-1927 годы жизни. Настоящая фамилия Титерников. поэт, прозаик, переводчик. Родился в Петербурге в семье Портнова и крестьянки. Окончил учительский институт и четверть века преподавал математику. Лирика Сологуба высоко ценилась Блоком, Белым, Брюсовым, Горьким. Автор романов «Тяжелые сны», «Мелкий бес», «Слаще яда», «Заклинательница змей», многих рассказов, в которых явь и фантастика искусно переплетены. В конце 1900-х годов Сологуб создал знаменитую трилогию Навьи-чары, куда вошли романы «Творимая легенда», «Капли крови», «Королева Ортруда». В трилогии «Жизнь уездного городка» соотносится с событиями в вымышленной стране Ойле, где царят гармония и совершенство.